Глава 10. Карина. Громкий настойчивый стук в дверь. Я хотела встать, но не могла. На меня давила темнотой, горячей и пульсирующей. Живой. Когда-то такой же живой мне казалась черная беланхолия. Сейчас она вновь настигла меня и душит. Не выпутаться. Я начала паниковать и сдавленно закричала. Вдалеке слышался приглушенный, но знакомый мужской голос. Треск двери. Наконец-то мне удалось выпутаться из кошмара, но с чужой помощью. Я села на кровати. Мое сердце бешено колотилось. Глаза обеспокоенно выхватывали какие-то части окружения. Картинка то вспыхивала, то гасла, как при перегорающей лампочке. Меня начали тормошить и легонько хлопать по щекам. — Ты как? Нормально? Нормально все? — отрицательно мотнула головой. Кажется, я задыхаюсь. Мое лицо обхватили сухими горячими ладонями. На меня смотри. На меня, Карина. Щелчок. Дыши глубже. Я считаю, ты вдыхаешь. Глубоко и не торопясь. Давай. Я следовала указаниям. Становилось проще и легче сфокусироваться на происходящем. Через несколько минут я начала дышать нормально. Паника отступила. Зрение больше не выкидывало злые фокусы. «Привет, Карина!» Мне удалось рассмотреть лицо мужчины. Короткая стрижка, колючие темные волосы ежиком топорщица по всей голове, широкий подбородок, яркий блеск в темных глазах. «Игорь, что ты здесь делаешь?» Мужчина все еще сжимал мои ладони и хмурился. Совсем ледяные. Игорь начал растирать мои руки. «Что ты здесь делаешь?» Спросила я еще раз. Я вырвала ладони из захвата мужских рук, пряча их между коленей. «Со мной все нормально. Но что ты здесь делаешь?» Игорь выпрямился, нашел бутылку воды в мини-холодильнике и наполнил высокий стакан жидкостью. Протянул мне со звеняющейся улыбкой. «Мы же договаривались погулять большой компанией. Помнишь?» «Да, помню, но...» Я сделала несколько глотков холодной воды. Она немного отрезвила меня и прочистила затуманенные мысли. Я обвела комнату взглядом. «Ты вырвал замок?» Посмотрела на мужчину. Он пожал массивными плечами, словно извиняясь. «Ну да, есть такое». Выдрал с корнем. ущерб, взмещу сам». М -м, «Подожди. Я все еще путалась в мыслях и событиях. Не могла даже сориентироваться, который час». «И где Леша?» «Мы поссорились. Он ушел. Неужели до сих пор не вернулся?» Пыталась собраться с мыслями, растирая ноющие виски. «Что ты делаешь в моем номере?» Игорь даже не стал делать вид, что смущен. Он чувствовал себя здесь, как дома. Его взгляд прогуливался по комнате и остановился на тумбочке возле кровати. Мужчина наклонился, забирая баночку со снотворным. Встряхнул ею в воздухе. «С этим нужно поосторожнее, знаешь? Послушай, Игорь, поставь, пожалуйста, на место моей таблетки. Я задала тебе вопрос. Зачем ты вломился в наш номер? Игорь не торопился отдавать мое лекарство». Пришлось забрать его самой, из цепких мужских пальцев. Внезапно мужчина обхватил мое лицо и развернул к окну, пытливо всматриваясь к глазу. «Что ты творишь? Отпусти, сейчас же!» Едва слышно выдохнула я. Игорь нехотя отпустил меня. «Извини, если напугал». «Еще как напугал». «Извини», — повторил мужчина. «За дверь не беспокойся. Скажу своим, они быстро все починят». «Своим? Кому? Уточни». Игорь выматерился в полголоса. «Ладно, я прогорела на мелочи». «Ты не спасатель?» — усмехнулась я. «Спасатель?» — возразил мужчина. «Но в прошлом. Эта база моя наполовину. Выкупил долю одного из владельцев совсем недавно». «Не изображаешь постояльца?» «Типа того», — усмехнулся Игорь. «Но, кажется, уже весь персонал в курсе, кто я такой». «Надеюсь, что спасатель из тебя получился лучше, чем шпион», — фыркнула я. Но это не объясняет, почему ты выломал дверь. Или это право владельца? выламываться к постояльцам? Игорь улыбнулся одними губами. Вчера никто не отозвался. А сегодня? Вчера? Перебила я. Да. Черт, мой взгляд сам заметался из стороны в сторону. и остановился на баночке со снотворным. Вчера я не могла уснуть. Мне хотелось забыться как можно скорее. Я боялась бессонницы и хотела заглушить ее любым доступным способом поэтому выпила еще одну таблетку вдобавок к первым двум. Три? М -м, слишком много. Игорь осторожно забрал баночку у меня из пальцев. «Именно поэтому с таблетками стоит быть осторожнее. Твои знакомые сказали, что ты давно не выходил из комнаты. Я зашел проведать тебя, услышал, как ты кричишь. Ну и вот». И выломал дверь, медведь. Игорь размял внушительные кулаки. «Ну, что есть, то есть». Вообще-то, мужчине стоило уйти, но он по какой-то причине не делал этого. А я не указывала ему на дверь, потому что боялась остаться наедине с горькой правдой. Меня бросил муж. Именно эта мысль металась испуганным солнечным зайчиком в моей голове. Леша сказал, что Демьян был проверкой. Я ее не прошла. Все-таки позвоню, дам задание. Игорь расположился на кресле, выуживая последний флагман айфон из кармана с синих джинсов. Разговор получился коротким. Игорь привык отдавать распоряжение четким, уверенным голосом. По неволе даже мне захотелось вытянуться по стойке смирно и отсалютовать ему кистью, хотя я знаю, что у нас не принято прикладывать руку к пустой голове. После короткого разговора с подчиненными Игорь остался рядом, развлекая пустой беседой, но потом удивил меня предложением поужинать с ним. «Я замужем», — ответила, не задумываясь. «И где он?» — спросил Игорь, скользнув взглядом по моей руке. «Кольцо вижу, но мужа нет». «Игорь. Наглый мужчина, не привыкший к отказам и не смущающийся тем, что я не свободна. Я только слышала твоего мужа из уст другого мужчины и видел запись. Да, по бумагам он есть, вот только где он сейчас?» Игорь насмешливо посмотрел на меня, обведя медленным тягучим взглядом. Я поправила на себе одежду, не зная, что он увидел во мне такого примечательного. После долгого сна я явно выглядела не самым лучшим образом. Волосы взлохмаченные, губы припухшие, но Игорь держался так, словно вот-вот получит гран-при, то есть меня. Поужинаем?» – не отступался от своих намерений мужчина. «Я понимаю, что он один из тех, кто не жалуется на отсутствие женского внимания. Заводит интрижки легко и быстро». Нравится многим, потому что с ним легко. Игорь не такой ядовитый и подавляющий, как Демьян. С Игорем гораздо легче общаться, но думаю, что и у Игоря на счету немало побед во всех возможных плоскостях для занятия сексом. «Откажусь от ужина? Не хочется. Буду признательна, если ты все-таки позволишь мне привести себя в порядок и выйдешь». «Да, конечно, конечно», — улыбнулся Игорь, подвигаясь к выходу. «Верни мои таблетки». «А вот это я, пожалуй, ставлю себе», нагловато завел мужчина. Бесконтрольный прием сильнодействующих препаратов еще не приводил ни к чему хорошему. Это верх наглости. «Да неужели? Где гарантия, что тут снотворное, а не что-то другое?» начал давить прессом логических доводов Игорь. «Как владелец, имею право беспокоиться. Тем более, как выяснилось... За тобой некому присматривать. Мифический муж испарился. Даже Цербера, бешеного цепного пса, усмехнулся, подразумевая подцепным псом Демьяна, не наблюдается. Дверь. Ее нужно починить, прочеканила я, складывая руки под грудью. Обязательно. Кстати, насчет вечера все в силе? Игорь словил мой возмущенный взгляд и ответил с легким смехом. «Это не свидание, это посиделки в большой компании наших общих друзей. Вчера ты пропустила неплохое веселье». «Посмотрим», — уклончиво ответила я. «Вернешь таблетки?» «Нет, мужу отдам, если он появится», — фыркнул Игорь. Самоуверенность Игоря начала меня немного раздражать. Я двинулась в сторону двери, давая понять, что ему пора уходить. «Всего хорошего, спасатель!» «Надоедливый спасатель все-таки ушел». Я разозлилась на себя, потому что не проявила достаточно упорства. Решила проветрить комнату и ждала, пока починят замок. Его заменили очень быстро. Игорь сам создал проблему, сам же ее и устранил. Позднее, умываясь в душе, я пыталась привести хаотичные мысли в порядок. Решилась позвонить мужу. Он не отвечал на звонок. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Потом я заметила разрядившийся телефон мужа, лежащий на полке, подключила его к зарядному устройству. Внезапно пальцы начала щекотать желанием разблокировать несложный графический ключ и посмотреть список вызовов или сообщений. Я отошла от соблазна подальше. Мы так никогда не делали, мы доверяли друг другу. Когда-то договорились, что между нами не будет секретов что мы не уподобимся другим парам, ссорящимся по мелочам. Мы действительно старались и строили общее будущее, пока муж не предложил своего брата в качестве подарка, как змеи-искуситель с чертовым яблоком. У нас все шло замечательно. Но где сейчас это?»